Глава 10 Дарья объявил о прибытии на сход клана шестой и последней правящей семьи, и его голос разнесся по всему большому залу. Кольфин, сын Марла, умер неделю назад и о нем, по сути, уже забыли. Все разговоры в крепости Ульфкель велись только о том, как долго не возвращается Йорик, и с каждым днем, пока он отсутствовал бремя на моих плечах становилось тяжелее и тяжелее. «Сандер Тиндерсон с Тал», — провозгласил Дарри. «Красивый молодой человек, лет 20 с небольшим, Сандер прежде был самым молодым из тех, кто мог говорить на сходе. Однако в этом году мне и Бандеру предстояло выступать от имени наших семейств. Хотя нам обоим не исполнилось еще и 19. Я вновь задался вопросом, Сможем ли мы выдержать сегодняшний день?» И вспомнил свои беседы с Этой. «О Сандере, не тревожься!» — заверила меня старуха, когда мы встретились накануне схода. Рейвсбург стоит в устье реки Ельт, обороняя его, а река впадает в озеро Тал. Тамошние люди уже много лет хранят верности нашему роду. Важно, кого на сходе поддержит Лундвар». Я кивнул, понимая, что в словах Этты есть резон. Гаутар наверняка заявит, что вождем должен стать человек из его рода. Старый Хроди Белоборода из Ольта наверняка его поддержит. Народ Ольта всегда стоял на стороне Гаутара, по той же причине, по какой обитатели Таллина благоволили правящей семье Ривсбурга. Я мог рассчитывать на Бандера и людей Коломара, но не был уверен в Нольне и его старейшине Лундваре. Однако именно я не дал Тюрвингу Черноглазому разграбить город и увезти в рабство его жителей. Наверняка это кое-что дозначило. Тогда получалось, что четыре рода выступали против двух, а в подобной ситуации только глупец осмелится бросить вызов законному наследнику. Лундвар ненадежен. Предупредила это, изучающий, глядя на меня, здоровым глазом. Он скорее торговец, чем воин, а купцы думают по-другому. Его больше всего интересует, сможет ли ваша семья поддерживать торговлю с кланами Виттак и Хельсбург, которая всегда была выгодна для Нольна. Вряд ли Гаутар это ему предложит, возразил я. Он всего лишь стремится к войне с Ворундом, а Лундвар понимает, что тогда торговли можно забыть. Со слабым вождем прибыли тоже не будет. Смотри, Ингио и Бадватор уже подняли цену на древесину, уголь и железную руду. Возможно, Лундвор рассудит, что сила Гаутара поможет восстановить баланс. В отчаянии я всплеснул руками. «Я спас этому человеку жизнь. Чего ты еще от меня хочешь?» «Ничего». Увы, сейчас уже ничего нельзя сделать. Слишком мало времени. Вот это я и имела в виду, когда сожалела о том, что твой отец умер слишком рано. Хотя он и стал тенью того человека, каким был, люди хранили ему верность. Я надеялась, что у вас с Юриком будет время, чтобы воспользоваться их преданностью и создать свои собственные прочные связи. Однако твоего отца призвал Ратлин». И расплачиваться за ошибки придется тебе. Не слишком утешительно, заметил я. Боюсь, Ротгар, все зависит от тебя. На сходе клана тебе нужно заручиться поддержкой четырех родов. Одним меньше, и Гаутар бросит тебе вызов. Впрочем, он в любом случае может оспорить твое право, тут не угадаешь. Гаутар не забыл, что упустил шанс стать вождем клана Ривсбург, когда к власти пришел твой отец». Гутар вполне мог затаить злобу и на тебя. То есть при любом раскладе он, вероятно, попытается меня убить. Заключил я. Ничего не скажешь, очень бодрит». Старуха невесело усмехнулась. «С каких пор ты просишь, чтобы я тебя подбадривала, молец? У тебя есть десто, пусть она и ублажает, а я, говорю, то, что вижу». «Просто помню, у Гаутара тоже есть слабые места, и другие семьи не питают к нему большой любви, даже старых роди». Сидя в большом зале и размышляя над словами «это», я разглядывал лица собравшихся. Длинный стол на козлах отодвинули в сторону, что позволило расставить ряды скамей по кругу, состоящему из шести частей, по одной для каждого из правящих родов. Теперь, когда прибыл Сандр, все участники схода заняли свои места. За пределами круга установили дополнительные скамьи, с которых за происходящим наблюдали выходцы из не слишком знатных семейств – воины, купцы, фермеры и простолюдины. Сандер Тендерсон приехал в сопровождении нескольких горожан и слуг. Лондвор занял место в следующем ряду. С тех пор, как я видел старейшину Нольна в последний раз, он сильно изменился и выглядел совсем другим человеком. Темные кудрявые волосы были вымыты и уложены, а нарядная одежда свидетельствовала о процветающей торговле с нашими союзниками к западу от гор. Я улыбнулся ему, и Лундвор смущенно отвел взгляд, вытерев тыльной стороной ладони вспотевший лоб. Мое настроение слегка упало. Бандер занял место справа от меня. Он сидел в одиночестве. Йохан и все его люди, которые обычно собирались на сход клана, еще не вернулись из похода, сражаясь вместе с моим братом. Впрочем, это почти ничего не значило. У каждого семейства был только один голос, и сейчас лишь голос Бандера имел значение. Я знал, что могу положиться на друга, хотя он тоже сильно волновался, а его лицо в тусклом свете зала казалось серым и осунувшимся. Шаркая ногами и тяжело опираясь на руку своего сына Радольфа, в круг наконец вошел Хроди. Несмотря на преклонный возраст, старик по-прежнему обладал густой шевелюрой, длинной бородой и роскошными усами, тоже совершенно белыми. Я, затаив дыхание, наблюдал, как он с трудом сгибает задеревенелую спину, пока Радольф, которому было уже далеко за 30, осторожно усаживает его на переднюю скамью. Только когда Хроди удобно устроился, в круг соизволил войти Гаутар. Хотя со мной сидели Ольфред, Ульф и Харл, по сравнению со свитой Гаутара нас было очень мало. Полдюжины его лучших воинов, включая Домара, Аудвина и Хаки, заняли скамьи за спиной своего ярла, а его сын Рагнар и племянник Тром сели Хадисную и Ашую. Все ромздальцы надели доспехи, хотя руки Гаутара были обнажены, и на них бугрились мощные мускулы. Ладони покоились на рукояти боевого топора, который он держал между ног. В отличие от Лундвара, Гаутар устремил на меня твердый взгляд и не отвел его, когда я посмотрел ему в глаза. Если раньше и были какие-то сомнения, то теперь всем стало ясно. Гаутар, сын Фалруфа, хочет стать вождем клана Ривсбург. Как только Гаутар дал понять, что готов, по огромному залу разнесся голос «Дари», призывающий к порядку. Людской гомон почти сразу прекратился. Несколько человек поспешили сесть на свои места. И исход клана начался. У меня скрутило живот, и я на миг зажал рот, опасаясь, что не смогу сдержать рвоту. Ольфред мягко положил руку мне на плечо. — Спокойно, парень. Мы все тебя поддержим. Страх что-то сделать всегда хуже, чем само дело. Давай, прямо сейчас. Они ждут. Я кивнул и встал сцепив руки за спиной, чтобы никто не увидел, как они дрожат. Это было хуже, чем ринуться верхом в бой и, вероятно, опаснее. Я глубоко вдохнул и обратился к сходу. Старейшины клана Ривсбург, приветствую вас в крепости Ульфкель. Печальна причина нашей встречи, ибо отец мой перешел в чертоги Навана. Род моего отца почти 70 лет возглавляет клан Ривсбург. С тех пор, как мой прадед Хруар, сын Хельстрома, стал шестым вождем. За это время потомки Хруара успешно ввели за собой людей. Мы процветали благодаря их мудрому управлению и полагались на их защиту, когда нашим землям угрожала опасность. Теперь пришло время выбрать, кто станет вождем нашего клана после смерти Кольфина. «Красивые речи из уст мальчишки!» — воскликнул Гаутар. «Но в чем их смысл?» «Замысловатые слова не остановят Адальрика!» Его люди громко рассмеялись. Со своего места поднялся Дари. «Хватит! Это сход клана, и вы должны соблюдать правила. Каждая семья выскажется по очереди и без помех!» Гаутар ухмыльнулся и обменялся взглядами с Рагнаром и Тромом. Их неуважение к происходящему бросалось в глаза, но все же он придержал язык, и я продолжил. «Мой брат Йорик — законный наследник и преемник вождя Кольфина. Сегодня я говорю и действую от его имени, пока он сражается с кланом Ворунд. По нашим законам нового вождя выбирают на сходе клана. Любой, кто думает, что он лучше подходит для того, чтобы возглавить клан, может выступить сейчас перед сходом и заявить о своих правах». Я сел. дари вновь встал и неторопливо обвел взглядом пять семейств. — Ротгар, сын Кольфина заявил о праве своего брата стать вождем. Теперь каждый из вас должен заявить или о своей преданности Йорику, сыну Кольфина, или о своем желании возглавить наш клан. — А теперь скажу я, — промолвил Гаутар, поднимаясь со скамьи. Почему сегодня с нами говорит этот юнец? Где его брат? Где отец Бандера? Их нет уже 10 дней, а они должны были вернуться через пять. Он выразительно помолчал. Друзья, у меня печальные новости. Мои лазутчики в Ворунде принесли их еще до того, как я со своими людьми отплыл из Ромсдаля. Мне сообщили, что несколько ривсбургских кораблей шли в набег на Висконир, но из-за плохой погоды наткнулись на коварные песчаные отмели. Все суда потерпели крушение, и никто не добрался до берега живым. — Ты бессердечный ублюдок, Гаутар! — прорычал Ольфред. — Весь день тебя привечали под нашим кровом, а ты решил поведать эту весть только сейчас? Поймав взгляд Дарри, Ольфред замолчал. Я взглянул на Бандера, который сидел, обхватив голову руками и осмысливал известие о смерти своего отца. «Речь идет о будущем клана!» — прорычал Гаутар. «Людям лучше услышать правду один раз, когда все собрались вместе, а не собирать слухи, когда никто не знает, что произошло, и каждый рассказывает по-своему. Суть в том, что Йорик потерпел неудачу. Признаю, он был мужественным воином и поступил правильно». «Дав отпор, отдали реку. Но его неуспех означает, что мы оказались в худшем положении, чем когда-либо прежде. Давайте говорить на чистоту. Клану Ривсбург нужен правитель получше, чем мальчишка. Йохан Йоккельсвард был бы достойным вождем, если бы не сгинул с Йориком в морской пучине. А теперь есть только один выход». Адальрик захочет отомстить и силой заставить нас выполнить требования, которые передал через Тюрвинга Черноглазого, особенно после того, как мы бросили ему вызов. В нынешнее тревожное время клану нужен воитель, и вождем должен стать я, а не зеленый юнец, который держится за память о своем отце». Гаутар медленно обвел взглядом собравшихся, оценивая впечатление от своих слов. Люди сбились в кучки и переговаривались взволнованным шепотом. «Этого не может быть!» — выдохнул Харл рядом со мной. «Спокойно!» — пророкотал Ольфред. «Чувствую, что-то здесь не так». Я покачал головой. «Если Йорик погиб, это все меняет». В зале воцарилась тишина, когда Хроди Белобородый через силу поднялся на ноги, чтобы высказаться. «Ужасные новости!» — просипел он. Его голос звучал чуть громче шепота. «Действительно ужасный!» Кольфин был великим человеком, и мы в долгу перед ним и его сыновьями. Однако в тяжелые времена, вроде нынешних, нужно принимать правильное решение. Жители Ольта поддерживают Гаутара, сына Фалруфа. Несмотря на свирепый взгляд Дари, люди Гаутара одобрительно закричали, когда старый Хродис с трудом опустился на скамью. Следующим заговорил Бандор. «Народ Каламара выбрал Йорика!» Его голос взволнованно дрогнул, и Гаутар даже не попытался скрыть презрительный смешок. Казалось, Бандор вот-вот расплачется. Наконец он с трудом взял себя в руки и продолжил надтреснутым голосом. «Народ Каламара выбирает Родгара, сына Кольфина. Я сражался с ним бок о бок, в его жилах течет отцовская кровь». Слова Бандера сход встретил молчанием, и я понял, что все кончено еще до того, как свое слово сказали Сандар и Лундвар. Бандер откинулся на спинку скамьи, словно отброшенный сильным ударом. «Жители озера Тал заявляют, что поддерживают Гаутара». «Сына Фалруфа!» — провозгласил юный Сандр. После его слов в лагере Гаутара раздалось еще больше радостных криков, хотя до меня шум доносился словно издалека. Лундвар вскочил и взволнованно стиснул руки. Родгар ты был храбр и великодушен, когда пришел на помощь Нольну. Если бы только, ну, я хочу сказать...» «Давай не тяни!» — воскликнул Рагнар. «Что ж, как ни жаль, Родгар Нольна выбирает Гаутара, сына Фалруфа, я не вижу другого выхода». Остаток его извинений потонул в общем гомоне. Гаутар и его сторонники шумно радовались победе. Во мне вскипел гнев, унося прочь самообладание. Они вели себя так, словно Гаутар уже был вождем. Смеялись и шутили после того, как он глумливо сообщил о смерти моего брата и отца Бандера, и о том, что крепость Ульфкель потеряла лучших воинов. Я вскочил на ноги. Красный туман застилал мне глаза, пока перед моим взором не остался один гаутар, который хлопал Рагнара по спине. Постепенно гвалт в зале утих, а гаутар, почуяв неладное, повернулся и увидел, что я пристально смотрю на него. — Да неужели? Рассмеялся он. «Забудь, парень, все кончено. Четыре голоса против двух в мою пользу, а те, кто поддержал тебя, просто мальчишки, у которых прыщей больше, чем прожитых лет. Если Йорик мертв, тогда я законный наследник Кольфина. И раз уж сход выбрал не меня, я хочу сразиться за свое право на власть». При этих словах Гаутар поперхнулся, по толпе пронесся тревожный ропот. Гаутар долго изучал меня взглядом, держа в руке свой огромный топор. Это оружие повидало немало битв. Его рукоять покрывали царапины и зазубрины, хотя само лезвие было чистым и острым. Безжалостный кусок стали, поблескивающий в свете огня. Отступись, парень! Пора научиться проигрывать. Если хочешь, я не примену тебя убить, так что хорошенько подумай. Даже если удача будет на твоей стороне, ты и вправду веришь, что клан пойдет за 16-летним юнцом. Идет война. Кто поведет людей в бой? Ты уверен, что они предпочтут тебя, а не меня? Я лучше умру лицом к лицу с врагом, чем с ножом в спине, Гаутар. А ты не оставишь меня в живых. Лицо Гаутара расплылось в злобной ухмылке. Он не потрудился опровергнуть мои слова. «Ты точно сын своего отца, никаких сомнений. Жаль, что он умер так рано. Еще бы несколько лет, и я, возможно, принял бы иное решение. Но такова жизнь, и она не обязательно справедлива. Значит, сойдемся в поединке, парень. Не волнуйся, я прикончу тебя быстро».